Наташа зажмурилась и подставила лицо теплому майскому солнцу. День выдался совсем летний, и лужи после вчерашнего дождя быстро высыхали. Она покосилась на свою машину. Пытаясь въехать на участок, Наташа забралась колесом в глубокую лужу и застряла. А в этом маленьком дачном поселочке не нашлось ни трактора, ни достаточного количества крепких мужиков, чтобы вытолкнуть ее «жигуленок». Единственный автомобилист, живущий через три дома, в принципе, согласился дернуть ее на тросе, но в данный момент был до невозможности пьян. Ладно, ничего страшного. Она вышла за ворота и немножко прогулялась по окрестностям с любопытством горожанки, разглядывая свежую молодую траву. Земля выглядела так аппетитно, что Наташа сбросила туфли и пошла босиком, щурясь от удовольствия, и не сразу расслышала, что Саша зовет ее обедать. Дача Ерыгиных была очень живописна. Чуть покосившийся от старости зеленый дом с мезонином стоял среди старых корабельных сосен, и земля под ними так густо была усеяна старой хвоей и шишками, что наверх пробивались лишь отдельные травинки. В глубине участка располагался круглый стол, который Сашина жена накрыла симпатичной скатертью и поставила блюдо с тонко нарезанными тепличными помидорами. Сам Ярыгин делал шашлыки, махал картонкой над мангалом, и у Наташи слюнки потекли от умопомрачительного запаха. В тенечке стояла авоська с вином, и, взглянув на длинные зеленые горлышки, Наташа улыбнулась. Ей больше нельзя пить. Только об этом пока еще никто не знает. Даже Альберт. Он должен быть сейчас здесь, но задержался в клинике и приедет только завтра утром. Наташа была замужем всего неделю и пока не освоила праведное негодование настоящих опытных жён, когда мужья торчат на работе вместо того, чтобы проводить время с семьёй. Она, наоборот, страшно гордилась, что муж у неё такой востребованный, но всё же будет несправедливо, если о её беременности первыми узнают Ерыгины, а незаконный супруг. К счастью, нашёлся уважительный предлог – застрявший автомобиль. Вдруг приедет тракторист, а она пьяная – Хозяева больше не настаивали, и сами пили немного, и обед, несмотря на вкусные шашлыки, оказался довольно скучен. Саша жаловался, что сильно устает, жена вторила, как трудно поднимать двух дочерей погодков, и Наташа сто раз пожалела, что в принципе согласилась погостить у этих людей. Она хотела отвезти детей и сразу уехать, но Альберт заставил остаться. После женитьбы у него появился какой-то бзик – дружить семьями. А Наташа не могла набраться духу и признаться, что Саша кажется ей тупым и подловатым, а от вечно пришибленного вида жены ее просто тошнит. Лучше бы дружили семьями с ее родителями, если так приспичило, но тут пока выходило не отлично. Говорят, две хозяйки на одной кухне плохо, но два петуха в одном курятнике тоже не фонтан. Встретившись, папа с Альбертом немедленно начинали спорить даже по тем вопросам, в которых были согласны, и мама с Наташей даже не пытались их разнять. Папа только в атмосфере глубокой таинственности признался, что доволен выбором дочери. После обеда Саша с женой прилегли отдохнуть, а Наташе не хотелось идти в дом, и она устроилась в шезлонге. Сосны на участке давали густую тень, Наташе стало прохладно, и она вышла за ворота на полянку. Раскрыла книжку, но сразу же ее захлопнула. Сейчас она могла думать только о том, что через девять месяцев впустит в мир нового человека. Осознание этого давалось с большим трудом, но безмятежность, в которой Наташа пребывала с тех пор, как впервые поцеловалась с Альбертом, покинула ее окончательно и бесповоротно. Страх и тревога — вот родительский удел. Но в этом и состоит счастье. она так глубоко погрузилась в свои мысли что не заметила как подошли девочки Ерыгиных. после того как она подарила им своих кукол они страстно полюбили тетю наташу целовали ее и даже поверяли свои маленькие детские тайны Наташе было приятно это внимание хоть она не могла отделаться от чувства что эта мать подучивает их прогибаться в обмен на подарки а вам родители разрешают выходить за ворота спросила она лениво нет но ну ты же не скажешь «Не скажу», — улыбнулась Наташа. «А мы тебе покажем, что нашли, только никому!» «Тссс», — прошипела Наташа и хотела рассмеяться, но осеклась, увидев на ладошке девочки фарфорового пингвина. «Вот и все». Теперь, зная правду, оставалось только удивляться, почему она не догадалась раньше. «Очень красивый». С трудом выговорила Наташа и растянула губы в улыбке. «Как вы его назовете?» Девочки заспорили, а Наташа сидела в парусиновом кресле, как громом пораженная, и пыталась убедить себя, что это не тот пингвин и вообще такое же прихотливое стечение обстоятельств, как в случае с Кириллом Мостовым. Это же Саша Ерыгин, милый, добрый и слегка туповатый парень, пытающийся хоть как-то закрепиться в этой жизни. тот самый саша который служил на севере, как раз когда там украли кортику безответственного офицера и, по словам замполита, зарезали какую-то девушку. «Саша, врач!» И пусть звезд с неба не хватает, но чтобы убить человека точным ударом, знаний у него вполне достаточно. «А как он любит умирающих?» «Это же странно!» Если у пациента начинается агония, Саша тут как тут суетится, ловит последний вздох и проводит реанимационные мероприятия. Это давно бы показалось ненормальным, но доктора избегают этой работы, поэтому просто радовались, что находится человек, готовый выполнять ее, и не задавались лишними вопросами. А когда Ерыгин теряется во время операций, из-за чего Альберт до сих пор не ставит его работать самостоятельно, Наташа думала, что это от глупости, а на самом деле, наверное, какое-то специфическое состояние, опьянение от вида крови. Наташа сложила шезлонг и вернулась с девочками на участок. Прислушалась. В доме тихо. Саша с женой еще спят. Девочки потянули ее на чердак. Именно там они обнаружили за балкой пингвина, и в тайнике есть что-то еще, но им не достать из-за маленького роста. Наташа покачала головой. Ах, как не кстати, забуксовала верная машинка. но ну, ничего, тут до станции 20 минут ходу, а там не только электричка, но и целый жилой квартал. Всяко найдется телефон-автомат. Ясно одно, оставаться здесь она больше не может. Схватив сумочку, Наташа быстро зашагала на станцию. Дорога пролегала через старый заброшенный парк, в котором причудливо сочетались следы былого, очень давнего великолепия и разрушения, причиненные Великой войной. Корабельные сосны чередовались с вековыми раскидистыми дубами, сплетающими свои кроны над Наташиной головой, а прямая тропинка явно была раньше живописной аллеей, по которой чинно гуляли дамы с кружевными зонтиками. Сквозь толстые древесные стволы поблескивала водная гладь небольшого озера, чуть дальше бежал ручеек, вода весело струилась по замшелым камням. Тихий благостный уголок — Только земля изрыта воронками от снарядов и лежат огромные в полтора обхвата стволы поваленных дубов. Каменный мостик, изогнувшийся кошачьей спинкой над узким ручьем, тоже был посечен обстрелами, и время еще не успело сгладить острые края его ран. Она хорошо знала этот парк, гуляла тут с родителями, когда была маленькая, и отец рассказывал, какие здесь шли страшные бои, а потом мечтал, как восстановят парк и дворец, и Наташа станет приезжать с собственными детьми, а вот родителей уже не будет в живых. Она невольно улыбнулась, вспомнив жуткую панику и ужас, охватившие ее, когда папа произнес эти слова. Что-то символичное проглядывало в том, что, забеременев, она сразу очутилась в этом парке, но сейчас ей было не до философских рассуждений. Наташа боялась ошибиться и навлечь подозрения на невиновного. Что она знает про эту дачу? Только что она досталась Сашиной жене по наследству. От кого? Кто еще вхож в дом? На эти вопросы ответов нет. Психиатр, выступавший в суде, заявил, что все маньяки ничтожны. «Да, Саша мелкий человек, но это только по ее завышенным стандартам, а на общем уровне он вполне себе ничего. Выше образование, много работает любим коллективом, ну сплетничает за спиной, покусывает руку, которая его кормит. Так всем и не без греха». Только когда она подозревала серийного убийцу в любимом муже и догадалась, что четыре из шести жертв были с ним знакомы, почему-то не подумала, что точно так же они были знакомы и с Сашей, который всюду как тень следовал за своим наставником. Так, естественно, подкатить к дочери пациента, особенно после того, как оперирующий хирург послал ее подальше... А вот ассистент расскажет, ответит на все вопросы, утешит, успокоит, как не довериться ему. И как не подружиться с симпатичным молодым доктором, который любезно показывает тебе клинику и расписывает перспективы совместной работы. Господи, Саша такой безобидный, милый, ласковый и, в отличие от громилы мостового, не кажется физически сильным. Кто его испугается? А нападение? Надежда Георгиевна думала, что это Наташу запугивали клевреты Шевелева. Но, может быть, все гораздо проще? Ей дали по башке как раз после разговора с Сашей, когда она высказалась в пользу невиновности подсудимого. Кстати, Саша слишком уж интересовался ее судебными делами. Все время справлялся о ходе процесса, но она списывала это на обычное плебейское любопытство и не насторожилась. А надо была Саша расслабился. «Маньяк найден, оправдательные приговоры у нас крайняя редкость, так что человека расстреляют, и истинного виновника никто не станет искать. Нужно только крепиться и не совершать новых преступлений». Кстати, наверное, от этого Ярыгин и упал в обморок на операции, когда Наташе пришлось заменить его. Потребность убивать мучила его, ломала. Вот он и не выдержал, а соврал, что похмелье. Только она везла Сашу домой и перегаром от него не пахло. В общем, все складывалось удачно. И тут новости. Мостового собираются оправдать. Значит, следствие возобновится. Ничего не остается, кроме как проредить состав суда. Тогда процесс начнется заново. И там уж не повторят Наташиных ошибок. Да, так и есть. Она проворонила еще одну деталь. На следующий день после нападения Ярыгин позвонил ей. В этом не было ничего сверхъестественного, только вместо «привет» он сказал «как самочувствие». А когда она ответила «нормально, а в чем дело», он смешался и залопотал какую-то чушь. Наташа решила, что Альберт проболтался, а на самом деле Саша просто хотел узнать о результатах своей акции и немножко утратил бдительность. Тоже, конечно, все зыбко и вилами на воде писано. «Наташа!» — услышала она и похолодела. Ерыгин подъезжал к ней на велосипеде. «Всё правильно. Одна штанина закатана, чтобы не попасть в цепь, а на раме длинная палка — отгонять собак». «Куда же ты убежала?» Саша ослепительно улыбнулся и слез с велика. «И не предупредила». «Будить не хотела». Наташа отступила на шаг. «Я только сбегаю, мужу позвоню и сразу назад, хорошо?» «Да чего ему звонить-то? Пошли домой, скоро сосед проспится, вытащит твою машину, и мы с чистой совестью посидим, выпьем». «Я всё-таки сбегаю, Саш». Она отступила ещё на шаг, а Ерыгин приблизился, ведя велосипед за руль. «Да зачем? Вернёмся в дом, и я потом сам съезжу». «А дай мне велик». Он покачал головой. «Ты не сможешь, он мужской. Вон рама какая высокая. Вдруг упадёшь». «Не упаду». Она огляделась. Белый день, но народу никого. Дачники приехали утром, а обратно еще никто не собирается. Гулять здесь не ходит слишком густая тень, и лес тоже очень густой. Через два дерева вглубь тебя никто уже не увидит, ты кричать бесполезно. Подумает, что пьяная компания хулиганит, вот и все. «Я схожу на станцию», — упрямо повторила она. «Надо знать, когда Альберт завтра приедет». «Приедет, когда приедет, что ты нервничаешь». Совсем близко простучала колесами электричка, и Наташа с досадой подумала, что могла бы на нее успеть. «Ладно, пойдем покурим». «Я бросаю». «Ну, посиди со мной, тут такой живописный уголок сейчас покажу, ты будешь в восторге». Наташа увидела, как вдруг изменилось его лицо, мгновенно превратившись в мертвую безумную маску, будто вода замерзла. В пустом холодном взгляде не осталось ничего человеческого, а в уголках рта вскипели пузырьки слюны. «Потом покажешь», — сказала она громко, понимая, что все кончено. Шансов нет. Она хорошо бегает, но на велосипеде Саша настигнет ее очень быстро. Наташа огляделась вокруг себя, но не нашла ничего, что можно было бы использовать как оружие. «Господи, как не хочется умирать!» «Ты должна пойти со мной», — отчеканил ерыгин «Увидишь, там очень красиво!» Он прислонил велосипед к дереву и шагнул к Наташе. «Никуда я не пойду!» — крикнула она, отступая. «О, привет! О чем базар?» — раздался за спиной голос Альберта. «А мне что-то неспокойно стало. Как ты тут без меня?» «Что, Саша, пустишь гостя?»